Глава 46. Чумной пир в доме побеждённого и поверженного. Первый тост за сечь и чтобы врагам нашим было горько. Богатый стол: крованая колбаса в жиру, сало в 4 пальца толщиной, чеснок в детские головки и помески квашеной капусты с яблоками перед каждым. Вот он, истинно украинский стол. Слух пошёл, будто бы запел ты хмель В полголоса доверчиво проговорил барабаш. «Ты же знаешь, в походе казаку закон не велит, а на сече сабль обидится». «Время такое, Гетман. Какое? Странное. Время всегда странное, если только оно не страшное. Мудрый ты, армянин-кавказец. Это у меня только кровь кавказская. Мудрость и рыцарство постигал на Украине. А я вот пью и думаю». То ли не пришло ещё это самое моё время, то ли оно уже давно отгрохотало копытами от Суботова до Стамбула и от Варшавы до Кафы. Пусть гинут наши враги, панове казаки, пусть гинут. А до меня, к ум гетман, слух дошёл, что вроде бы коронный канцлер князь Салинский вручил тебе гетманов войско запорожского особую королевскую привилегию. Со множеством всяких вольностей и почестей, дарованных войску и старшинам казачьим. Тебе он разве не давал её? Оскорблённо сверкнул отблеском ирарадского малахита барабаш. Ты её разве не читал? Мне, может, и показывал, но вручил тебе, что ж ты её от казачьей старшины до сих пор утаиваешь? Слово королевского жду, так ведь привилегия и есть то самое королевское слово. А ещё божьего знака». «И божьего знака, говоришь, который должны подать иезуиты? Вот кто, оказывается, платит за твое молчание. А то собрали бы мы полки, зачитали, выстроить шестьсот челнов, да попридержав татар на Днепровских переправах, ударить по шляхте короля предавшей, не только во имя и славу его величества, но и во имя Люда Казачьего. «Куда торопишься, полковник?» Раздражённо поморщился гетман. Когда давали тебе булаву, не взял, а теперь сразу в Ганнибалы? Чего тебе не хватает? цыдел сквозь поддневшие зубы. Казна королевская нас пока не обижает, силы и воли нашей никто не ограничивает. Что, опять в Днепровские плавни, в степи в болото, в комарьё подольских лесов, только для того, чтобы угодить запорожскому сброду? А может Я уже вижу его, это твой Божий знак, полушутя сверлил его словом и взглядом Хмельницкий. Вдруг он уже явился мне на твой полуразорённый хутор субботв, на пропитанные винным духом иконы, захмелевший вместе с хозяином. За мать и казачью, запорожскую вольницу подхватился из-за стола Джалаля. Пройдёт совсем немного времени, И именно он, полковник Джалалия, собственноручно проткнет копьем новоиспеченного польского гетмана Барабаша. А пока что спасает от его гнева будущего истинно украинского гетмана Хмельницкого. «За нынь-ка Украину!» — громогласно поддержал его ганджа. «Слава!» — многоголосо откликнулось казачье братство. «Странно, все-таки компания здесь собралась. Хмельницкий...» Из рода литовско-польских шляхтичей гетман Барабаш, армянин, похищенный и воспитанный казаками за заповеди мамлюков. Рядом с ними плечом к плечу татарин Выкрист, а ныне полковник Джалале, и полряд полукровок, полковник Кричевский. За Украину, за её волю. Кто там пытается уйти из-за стола? Кто решился на такое без позволения полковника Хмельницкого? Без владетеля этого казачьего пристанища. Обычаев не чтите? Кто не чтит казачьи обычаи, сразу же оголяется несколько сабель. Зрада, гоньба, предательство, позор. Да нет здесь таких, все чтят. Ну-ну, посмотрим. Появляются и исчезают слуги. Засыпают в сёдлах, разосланные во все стороны от хутора казаки из гетманской и полковничьих охран. Томятся у ворот надворные казаки Хмельницкого. Пробиваются через заиндивевшее окно сияние охмелевшего месяца. Словно предчувствуя что-то неладное, Барабаш держится до последнего тоста. Но когда и он обессиленно опустил голову на стол, Хмельницкий подозвал ждавшего своего часа сотника маньчжуру. «Узнаешь эту шапку? Как же не узнать? Гетманская с таким большим красным башлаком только у него». Примечаешь, хвалю. Жена гетмана тем более узнает. Скочи в Чигирин, покажи ей. Прикажи срочно передать гетману свиток королевской привилегии. Объясни, что гетман поспорил. Полковники не верят, что у него действительно есть такая грамота. Спор зашёл слишком далеко и может кончиться пьяной схваткой. И зарубят казаки её гетмана под пьяную руку, и судить их будет некому. Это гетман приказал. На всякий случай уточняет манжура, прикидываясь простачком: "Забыл, кто тебя отныне приказывает? Жене Барабаша другим именем назови. Свиток доставишь мне и никому ни слова. А в доме гетмана никогда не был? А куда девалась его шапка, понятия не имеешь? Наверняка кто-то из прислуги унёс, или из джур. На чёрное дело иду, господин полковник. Великие замыслы чёрными не бывают". Другое дело, что всё великое оплачено золотом и кровью. В этом ты прав. Скачешь или кого другого отредить? У тебя полковник, и без меня врагов хватает. Есть кому головы сносить?